История одной идеальной семьи. 2 часа ночи, а его до сих пор нет. Не знаю, по какой причине мне не спится и вообще, почему я должна переживать за него? Ведь жил он в Европе несколько лет один, но сон не идёт. Переворачивая очередную страницу книжки, гляжу в окно и, не увидев там знакомого силуэта, раздражённо выдыхаю. Ну давай же, Кит, где ты? В итоге я не выдерживаю и спускаюсь вниз, чтобы сделать себе чай с Мелиссой. Мы называли его «Бабушкин чай». В детстве мама всегда мне его приносила, когда я переживала из-за школы или выступления, не могла успокоиться и уснуть. Она обнимала меня, протягивая горячую кружку, и хотя я ни разу не видела ту самую бабушку, именно она, как говорила мама, и оставила ей этот рецепт. Я включаю чайник, достаю из шкафа баночки с травами, И вдруг замечаю стоящую на полу приоткрытую спортивную сумку. Кит, как обычно, привёз с собой не так уж много. Свобода, она как рюкзак. Слышу в голове его слова и словно вижу, как он проживает каждое слово, шагая в своих посеревших кедах по каменной плитке какого-то древнего города. А деньги, власть, успех тяжёлый багаж, и чем он тяжелее, тем сложнее нести. Я предпочитаю налегке. Присев на корточки, я тянусь к торчащей из него тетради, открываю её и забываю, как дышать, потому что смотрю словно на кадр фотоплёнки, где я смеясь, кружусь в том самом платье подружки невесты с венком из цветов на голове. Это рисовал кто-то очень талантливый и очень влюблённый, потому что если кто-то видит меня такой, он точно не может быть безразличен. И это пугает, потому что я предпочитаю стабильность. Да с багажом потяжелей. Что может быть хуже, чем встретить своего человека не в то время и не в том месте, встретить не своего и влюбиться в него. Я сажусь на его пол, закрывая лицо руками. Вик, с тобой всё в порядке. На нижней ступеньке лестницы стоит мама, на ней ночная сорочка. Очевидно, проснулась воды попить и пришла на свет. Занималась, вру я, хотя я ненавижу это. Спустилась в воды попить, и вот, вспомнила про бабушкин чай. «Хочешь, я приготовлю?» И я молча киваю, как будто мне снова девять. Мама достает заварочный чайник. «Кита, все нет?» — спрашивает она. Я отрицательно качаю головой. «Надеюсь, он не влипнет в неприятности». «Даже если влипнет, выберется, уж поверь». Она смеется. «Ха-ха, в какой-то мере ты права. К тому же он довольно взрослый, чтобы принимать решения и нести ответственность за последствия». Мм, да уж. У тебя завтра встреча с Жан-Кристофом? Поэтому ты не спишь. Я пожимаю плечами. Наверное. Хотя на самом деле так запуталась, что не знаю, что и делать. А если он не тот, кто мне нужен? Вдруг спрашиваю я. Если в нём есть что-то, что мне изо всех сил хочется изменить, но я не могу, говорю я вовсе не о Жан-Кристофе. Знаешь, в твоём возрасте мы все верим, что любимых можно изменить. Улыбается она. Но на самом деле нет. Мы либо принимаем их такими, какие они есть, либо вы расходитесь. Вот почему так много пар распадаются уже спустя год. Даже мы с твоим отцом едва не разбежались. Что? Удивление так явно проступает на моём лице, что мама присаживается рядом, обнимая и успокаивая. Не переживай, это было давно, ещё до вашего рождения. Ну почему? По той же причине? Мне тогда показалось, что я просто не смогу вытянуть такой проект, изображает она пальцами кавычки. Как Виктор Северов. И то ли ночь, то ли наша такая редкая откровенность открывает двери её души. Но мама тихо продолжает: Быть рядом с таким мужчиной, как твой отец, очень сложно. Нужно либо иметь стальную выдержку, либо абсолютное безразличие. А у меня никогда не было ни того, ни другого. Он нравится женщинам. Притягивает их своей холодностью, сдержанностью, как магнитом. Я видела это ещё, когда мы познакомились в академии и думала, что справлюсь, но на деле всё оказалось гораздо сложнее. Особенно, когда некоторые его деловые партнёрши, не стесняясь моего присутствия, открыто с ним флиртовали. И что ты сделала? В один день мы поругались, и я просто ушла, собрала вещи и уехала. И он не пытался тебя остановить. пытался, конечно, но во мне будто тумблер переключили. Я понимала, что если не уйду сейчас, не уйду от него никогда. А жить, постоянно гадая, где он и сколько времени отпущено нашему браку, пока очередная девица не начнёт на него охоту, я просто не могла. И поэтому молча страдала. У меня была только бабушка, но даже ей я не решалась признаться. Почему? Мама чуть улыбнувшись пожимает плечами. «Хм, не те нравы. Раз взрослая, чтобы замуж скакать, умей с мужем мириться и договариваться, а не под мамина крылышко каждый раз прятаться. Придёшь, дверь не открою». Она ещё моей маме так говорила, так что я не рассказывала. Да и стыдно было. А потом она заболела. Сильно и очень неожиданно. «Чем?» «Я не знаю, Вик. День, и её не стало. А дальше я помню всё так смутно, словно не со мной было». Но сильнее всего одиночество, огромное, убивающее. Всё словно мимо меня шло: похороны, прощания, гости, проблемы с домом, который, как оказалось, у меня хотели забрать. Но мне было всё равно. Я перестала есть, спать, настолько похудела и обессилила, что даже не понимала, кто и какие бумаги мне подсовывает. Если бы мне сказали тогда переписать всё имущество на другого человека, я бы этого даже не поняла. Не ездила на учёбу, просто закрылась в том старом доме, чтобы умереть. У меня в голове не возникло ни единой мысли, почему я всё ещё здесь. Почему меня на улицу не выгнали? Кто устраивал поминки? Как появлялась еда в холодильнике? Это был папа, да? Она кивает. Знаешь, сложно заставить человека жить, если он не хочет. А я тогда слишком многих потеряла. Он показывал меня врачам, но они не могли помочь. У меня не было ни одной из известных болезней. А потом настал день, когда я потеряла сознание, а пришла в себя уже у него на руках. Я никогда не смогу забыть его глаза, переполненные страхом. Как он просил, умолял меня не сдаваться. "Я запрещаю тебе", кричал он на меня, пытаясь заставить бороться. Уже гораздо позже он признался, что знал о болезни бабушки и не смог себе простить, что не выдержал данного ей обещания быть в тот момент со мной рядом. А я мечтала, чтобы он ушёл и боялась этого больше всего на свете. Я даже не знаю, как много прошло времени. Те дни помню смутно. Я проснулась ночью в больнице, а он сидел на полу, облокатившись спиной на кровать, и закусив кулак, беззвучно плакал, думая, что никто не увидит, не узнает о том, что он выбился из сил, что достиг предела и даже его возможности не бесконечны. И вдруг изнутри, из самых последних сил моё всё ещё живое сердце вдруг вспомнило, как сильно я люблю его. На глаза навернулись слёзы, но даже на них сил не было. С огромным усилием я протянула руку и погладила его по щеке. Виктор всегда был таким красивым. Он обернулся, и я прошептала еле слышно: "Обними меня". Осторожно приблизившись, он сомкнул руки вокруг моего исхудавшего тела так нежно и трепетно, что впервые за несколько месяцев я поняла, как сильно на самом деле он меня любит. А моя любовь, она никуда не исчезала. И я вдруг осознала, почувствовала всем телом, как ему больно, что всё это время я только брала и так мало давала взамен, принимая его заботу как должное, хотя сама должна была о нём заботиться. И снова он, как всегда, он, вытирая пальцами мои щёки, по которым всё-таки катились слёзы, умолял: "Я обещаю, что никогда больше не дам тебе повода сомневаться. Я люблю тебя настолько сильно, что ты даже не можешь представить. Только, пожалуйста, не уходи". Я без тебя не смогу. А я как заворожённая глядела в его глаза, гадая, чем я заслужила такое везение. Какой глупой была, не понимая, что такая любовь даётся не всем. Она подарок, благословение. И больше я никому не позволю её отнять. Думаю, именно тогда я приняла самое важное решение. А счастье счастье в каждой семье своё. Но оно не появляется само по себе, не рождается в миг и не берётся из ниоткуда. Это решение делать счастливым другого каждый день. Это труд и большая мудрость, которая, к сожалению, приходит только после таких ошибок. Но у вас вышло, говорю я, мягко улыбаясь. И у тебя выйдет. Однажды всё сложится как нужно. Да, вот только он не готов меняться ради меня, а я не готова жертвовать своими мечтами ради него. Конечно же, Анна не знает, что я говорю не о Жан-Кристофе, а совсем другом парне. Тогда просто подожди. Жизнь сама подскажет. А если тебе нужен совет или просто поддержка, я здесь. У меня не было того, к кому я могла прийти. И это больно. Поэтому, что бы ни случилось, даже если ты трижды виновата, мои двери всегда будут для тебя открыты. «Спасибо, мам!» Шепчу я, а потом обнимаю ее крепко-крепко. «Наверное, впервые за последние пару лет». И тихо добавляю. Прости, что не говорила, но я так тебя люблю.